Глава 11. Андрей. После того, как мы заскочили в гости к Джорджу и передали информацию, выпотанную у Сэммола, наш отряд отправился на западную стену. Именно там, со слов Джорджа, находился самый опасный участок обороны. Отправил он нас на защиту стены с лёгким колебанием. Так как до конца не смог понять или осознать факт о переговорах с демонами, ибо в этот раз я решил уже ничего от Джорджа не скрывать. Задержку же информации я пояснил желанием разобраться сначала самому в данном вопросе. Моё решение, конечно же, ему не сильно понравилось, но особого выбора у него не оставалось, и пришлось поверить мне на слово. Реальная причина, из-за которой я изначально не стал рассказывать Джорджу о договоре с демонами, заключалась в моём недоверии к командованию и управлению городом. А также в невозможности предсказать последствия принятых советом кланов решений на этот счёт. Они могли воспринять мою информацию как данность или же сделать свои выводы, которые неизвестно к чему приведут. Может, и я и не прав в своих выводах, но что сделано, то сделано. К тому же я собирался использовать данную информацию в своих целях, то есть спокойно покидать город, устраивая набеги по таланам противника. Но учитывая опасность подобных вылазок и малую эффективность Мы получили всего по парочке уровней в достижениях и только. И я решил отказаться от подобной тактики. По крайней мере, пока не смогу разобраться с проблемой обнаружения демонами игроков за пределами города. Некоторые догадки на этот счёт у меня уже были. Скорее всего, демоны использовали некую ментальную метку на людях или же что-то подобное. А с учётом того, что у меня, как и у всего отряда, защита от ментальной магии и магии разума была прокачана до максимума, те обнаружики нас они не могли. Правдова возник вопрос: почему они тогда не обнаружили отряд поддержки во время атаки на демонов возле места ритуала? И вот на этот вопрос у меня ответа не было. Разве что сам ритуал служил неким генератором помех, который не позволял увидеть кого-либо рядом с ним. Но ведь мы, когда перелетали, не всегда были рядом с ритуалом, а значит и помех никаких быть не могло. М да. В общем, дело ясное, что дело тёмное. Придётся как-то по-другому искать ответ. Возможно, придётся даже рисковать в попытке захватить в плен кого-нибудь из демонов или сильных магов эльфов. Других вариантов у меня пока нет. Но в этом варианте были свои подводные камни, начиная от способа, с помощью которого нужно применить хоть кого-то из врагов, и заканчивая методом допроса. Что-то сомневался я, что у нас выйдет без проблем захватить и допросить кого-нибудь из демонов или высших магов. Более того, нужно ведь как-то вычислить того, кому хоть что-то известно из нужной нам информации. И это лишь вершина айсберга проблем. В очередной раз я убедился в том, что нам кровь из носу необходим макразума, тот, кто сможет залезть в голову местным и вытащить из неё всё, что нам так необходимо. Вот только где же его взять? Хотя если та эльфийка, с которой связалась Вета, а кроме того тёмный эльф, с которым мы столкнулись ещё в самом начале, и они, скорее всего, должны обладать нужными нам умениями, осталось только каким-то образом их найти. А это тот ещё геморрой. Впрочем, пока у нас совсем другие проблемы на горизонте, причём в буквальном смысле этого слова осада. В отличие от Дена, Герана, Сардарии не пара десятков тысяч местных, а намного больше. Ещё когда мы облетали город, я заметил огромное скопление войск. Сейчас же их стало ещё больше. Более того, с каждым часом становилось всё больше и больше. Учитывая тот факт, что есть за предатели среди людей у врага, по сути, нет проблем не только с провизией, Но и с обычными расходниками в виде стрел, доспехов, артефактов и оружия, то не удивлюсь тому, что вокруг города соберётся в итоге вся армада местных. А если прикинуть с помощью элементарных логических подсчётов их количество, то получилось вовсе невероятное число. Напрягаться в расчётах не приходилось. Если каждый день осаждалось примерно городов 10-15, то умножаем на среднее количество 40.000 и получаем полумиллионную армию. И это я ещё не беру расчёт тех то момента сады городов находился в походе, а их явно будет не намного меньше, ведь по-другому не выйдет так быстро перемещаться по местности и окружать города. То есть через неделю город возьмёт в кольцо армада из почти миллионной армии. А что мы можем противопоставить? Со слов Джорджа выходило, что сейчас Гранье сосредоточен огромная сила. И я бы хотел сказать, что мы имеем мощный кулак из почти 200.000 игроков, но это будет неправдой. в лучшем случае пара тысяч людей, имеющих уровень близкий к 150-му. Остальные же в основной своей массе даже сотни не взяли. В таких условиях говорить о победе бессмысленно. Даже если я смогу одолеть демонов в поединке, то ничего не изменится. Да, они не будут использовать ритуал, ну и что с того? Рано или поздно, но как только деньги у местных закончатся, Геранн падёт. Ведь демоны говорили только от своего имени, а не от всех местных. Так почему тогда я ещё здесь? Ответ прост: И никогда не озвучивал вслух, ибо только я и, возможно, как ни странно, Ли понимали, как важна для нас прокачка достижений в этой мясорубке. Это поможет нам не только выжить в будущем, но и, возможно, спасти бастион, а в теории зону, из которой прибыл Лёха. Может и не только её. Всё будет зависеть от драконов и их желания нам помочь. Да, именно драконы решают судьбу человечества. Только с помощью них мы, возможно, сможем отключить зону который создаёт демона вокруг городов с помощью ритуалов. А если мы сможем снять антимагическую блокаду, то сможем использовать артефакты не только за пределами города, но и создавать диверсионные отряды для атак в тылу различных подразделений противника, тем самым заставляя его нервничать и совершать ошибки. А всё благодаря сымолу и информации, которую у него мы выподали. Если демонами проводится некий ритуал возле зоны, в которой проживали игроки, то значит, это место можно обнаружить с помощью воздушной разведки драконов и игроков с прокаченной наблюдательностью. А после сравнять это место с землёй при помощи воздушной атаки опять-таки драконов, тем самым мы не только без каких-быто ни было потерь сможем отключить антимагическую зону, но и возможно уничтожим крупный отряд демонов. Конечно, риск для жизни драконов при такой операции существовал, но если налёт будет совершён грамотно, то потери будут минимальными, а может и вообще обойдёмся без смертей с нашей стороны. Кроме того, можно дополнительно обезопасить драконов тем, что посадить на них хилов, но без становления фамильяром эта мера работать не будет. Так что драконов желательно в будущем убедить пойти на более глубокое сотрудничество в плане взаимного доверия. Ещё необходимо выяснить, возможно ли применение ритуала, произведённого Эльнарой между драконом и человеком. В любом случае, будь у меня сейчас в наличии отряд драконов, хотя бы в пару сотен, то никакое преимущество не спасло бы местных от ударов с воздуха. Но опять-таки, спалала та самая огромная проблема: драконов не получится лечить, пока они не станут фамильярами. Можно использовать только банки, однако в полёте не выйдет при всём желании. В общем, применить ударную силу драконов можно во многих областях войны и в итоге победить местные расы. Но меня беспокоили слова, сказанные эльдаром, который вроде как прибыл из далёкого-далёкого прошлого. о том, что все эти армады местных армий это лишь начало, и после них будет война кое с кем посерьёзнее. Возможно, он имел в виду демонов, а может, здесь живёт ещё какая-то неизвестная нам раса, обладающая силами и возможностями, преушающими силы и возможности демонов. Пока я размышлял над настоящим и будущим, мы успели достичь западной стены города. Забравшись наверх, я впервые увидел, что такое море вооружённых до зубов проблем, движущихся в нашу сторону. Чего тут только не было. Снаряды баллисты, катапульт, которые, казалось, падали беспрерывным дождём на щиты защитников города. Пока мы подходили, видели летающие и взрывающиеся в небе снаряды, но со стен вид оказался совершенно другим, более устрашающим, что ли. А ещё по земле в нашу сторону приближалась колышащаяся масса местных, а также огромные высотой со стену передвижные осадные башни. Кажется, они назывались турами. Сюда двигалось к стенам под магической защитой противника. Старяда, выпускаемая городскими баллистами и катапультами, разлетались на мелкие безвредные осколки ещё в воздухе на подлёте к врагу. Здраворассудив, что на одном участке всему нашему отряду делать нечего, я разделил ребят на две более-менее сбалансированные части. Вета вместе с Лией и двумя драконами отправилась севернее по стене метров на 300. Я же с Лёхой и Эльнарой остался на месте. Таким образом, мы не только не будем мешать друг другу, но и сможем более-менее грамотно распределить достижения за убийство противника. А сейчас это ключевой параметр, который теперь придётся поднимать при помощи отражения атак врага. Рассмотревшись и оценив игроков, которым предстояло в ближайшее время сражаться рядом со мной, я понял, почему Джордж направил нас сюда. Никого выше сотого уровня на снеге не было. Более того, я увидел пару десятков игроков, имевших уровень меньше 50. -го. можно было бы подумать, что при таком соотношении защитники долго не продержатся, но это ошибочное суждение. Местный военный совет очень грамотно распорядился своими высокоуровневыми и подготовленными бойцами, скомпоновав из них сбалансированные и сильные отряды, командование разместило их на башнях стен. Тем самым, кроме защиты от обстрела, эти отряды могли оперативно спуститься и прикрыть любой участок стены, на котором возникнут проблемы. Мой же отряд, видимо, решил использовать в свободном полёте из-за, пожалуй, самой большой огневой мощи, или же нам до конца не доверяли, не знаю. Всё может быть. В отличие от игроков, которые будут ожидать нападения на стены, у меня совершенно другая тактика. Как только противник подойдёт на дистанцию работы лучников, а также потянет свои силы в попытке залезть на стену, вместо того, чтобы ждать врага наверху, я собирался прыгнуть вниз, причём вместе с Лёхой. Расчёт у меня был очень простым. Через 2 минуты внизу я смогу без особых проблем рубить всё, что движется и не движется. При этом напарник меня прикроет сзади. Но ну Альнара сверху со стены сможет нас хилить. Как только таймер закончится, мы вернёмся обратно на стену и переждём откат в 6 минут, заодно помогая тем, кто сражается наверху. Как по мне, это был самый простой и эффективный план из возможных. Приближение атакующих пришлось ждать около часа. Все это время я размышлял над тем, как они собираются штурмовать стены, при этом их не разрушив. Но как только противник достиг стены, а маги и лучники, среди которых в основном были эльфы, не давали нам высунуться, то я наконец увидел новый способ осады. Под прикрытием магов и лучников, выстроившись вереницей, враги забрасывали в ров самые обычные мешки с дёгдром или песком. И это были не один или два отряда, а абсолютно все: орки, гномы, оборотни, вампиры, которые как самые обычные строители, тащили мешки и бросали их в ров с водой. Насколько я понял, это была не столько атака стен, сколько вылазка для того, чтобы ликвидировать препятствия между осаждающими и стенами. Впрочем, судя по приближающимся осадным башням, противник рассчитывал проверить нашу защиту и прямой атакой. Естественно, игроки не сидели сложа руки. С башен на стены летели вниз магические умения, камни, разрывные артефакты типа гранат и самые обычные стрелы лучников. Со стороны могло показаться, что нападающим не нужны такие ухищрения, ведь если есть магия, то никто не мешает, например, заморозить воду или создать из земли ступени, по которым можно забраться на стену. В крайнем случае, необходимые ступени можно создать даже из воздуха. Но в этом и заключалась главная фишка, пока ещё целых городских стен. Более того, я уверен, что причина, из-за которой внутри города и рядом с ним работали все артефакты игроков, заключалась тоже в стенах. Суть работы защиты, пока на цела, была простой и понятной. Любая созидательная магия, которая применялась противников с внешней стороны стен, входила в дисбаланс с самой стеной Ирвом, которым она окружена, и именно из-за этого не работала или же работала не так. Конечно, возникал вопрос, а почему собственно так происходило? Да без понятия. Это просто очередные приколы виртуального мира с какой-то непонятной целью. В любом случае, до тех пор, пока стена цела, подающей её не преодолеют с помощью магических умений, что, впрочем, им абсолютно не мешало этими же самыми умениями спокойно атаковать игроков, находящихся на стенах. Парадокс? Да. Но таков мир, и нам приходится работать с тем, что имеем, хотя в данном случае и лично меня, как и всех игроков, это свойство стен вполне устраивало. Ещё через полчаса, дождавшись, когда возле Дасров будет практически полностью засыпан мешками, я активировал все свои усиления, спрыгнул вниз прямо на голомов и у оборотней. При приземлении похоронил собственным телом сразу двух, а третьему вонзил меч в голову. Ещё до того, как рядом стоящие успели обернуться и среагировать на моё эпическое приземление, я активировал лезвие веры и одним взмахом с добавлением энергии квинкаки прошёлся словно винтолёдные лопасти по головам гномов и фактически по поясницам орков и оборотней. Один взмах 6 трупов. Отличный результат. Застаиший резко обратить внимание магов рога в мою сторону. С учётом того, что в основном маги мне и нужны, так как за них больше всего начислялось достижений, я сам рванул в их сторону, не забыв при этом закинуть в толпу слева четыре артефактные гранаты. Справа закинул свои лёха, приземлившиеся за моей спиной. И он, в отличие от меня, не просто спрыгнул вниз, а спустился по специально сброшенной верёвке, по которой нам ещё предстояло вернуться назад. народу настенье могло бы показаться, что у нас безумная и самоубийственная атака в одну сторону. Но в этом и заключалась разница между нашими 200-ыми и их сотыми уровнями. Никакого безумия, и уж тем более самоубийства в наших действиях не было, только чёткий расчёт и уверенность в своих силах. Хотя с демонами на равных мы ещё не могли сражаться, но представители других рас для нас уже не являлись серьёзными противниками. Исключения, конечно же, были, И заключались они в опытных магах, в основном среди эльфов и вампиров. Вот и сейчас, когда я влетел в группу магов, в основном под мой клинок попадали эльфы и изредка кое-кто из вампиров. Ещё реже орки-шаманы. Единственное, что мешало местным магам меня уничтожить, так это то, что я находился постоянно среди их товарищей, тем самым не позволяя применять заклинания, работающие по площади, из-за опасения попасть по своим же. Естественно, рано или поздно меня заметят. Если уже не заметили, вражеские командиры и направят ко мне в гости кого-нибудь посерьёзнее, чем обычных рядовых бойцов. Но, надеюсь, до этого момента я уже успею свалить обратно на стену. В какой-то момент обстановка вокруг меня начала меняться, но не в плане увеличения силы противника или его действий, а в моих собственных достижениях и восприятии окружающей обстановки. Очень сложно описать словами то, что начало происходить с моим сознанием и мироощущением. И нет Это не было похоже на ситуацию с кракеном или тёмным эльфом. Это было что-то другое, что-то плавное, можно сказать, волшебное, и при этом воспринималось мной как что-то естественное и природное. Это можно назвать неким танцем или плавным перемещением моего тела, словно в воде, но при этом я не являлся чем-то инородным в этом потоке, а стал, как бы сказать, одним целым с окружением. Такое ощущение, будто моё сознание отстранилось от тела и ушло в глубины разума. при этом наблюдая за всем со стороны в этом состоянии все движения эльфов, оборотней, вампиров и других рас выглядели как в замедленной съёмке, а я при этом единственный, кто двигался во всей этой вялотекучей массе вполне нормально и естественно. Но больше всего меня поразило то, что никаких мыслей или даже тени рассуждения у меня не было. Более того, я и не хотел, чтобы они возникали. Мне нравилось то, что сейчас происходило со мной и моим сознанием. Перед моим пониманием ситуации какая-то определённая скорость восприятия и принятия решений это лишь мизерная часть того сплеска возможностей моего разума, возникшая в этот момент. Мне казалось, что я стал кем-то вроде бога, кем-то, кто сможет одним движением своей руки уничтожать армии и сравнивать с землёй горы, но при этом я чётко осознавал, что это лишь последствия эйфории слияния разума, инстинкта, в движении и умений в одно целое, и это целое сносило всё на своём пути словно торнадо. Мой меч, щит и доспехи стали словно единым целым со мной, точнее даже продолжением меня самого. Даже когда я вышел из этого состояния, вернувшись снова на крепостную стену, то ещё минут 10 приходил в себя, пытаясь понять и осознать то, что произошло. И только когда взторженные крики защитников мою поддержку стихли, Арёха перестал чистить непонятными и сумбурными вопросами вперемешку с восхищением от того, что он увидел, Я наконец обратил внимание на абсолютно спокойную Эльнару, что с лёгким удивлением и непониманием смотрела она на восторг окружающих. "Я смотрю, тебя абсолютно не удивило то, что произошло со мной?" спросил я, подойдя ближе и глядя прямо в её глаза. "Ты имеешь в виду той танец среди врагов, что ли?" с лёгким недоумением ответила Эльнара. "Танец?" переспросила задачаная я, уцепившись за это очень знакомое понятие. "Хочешь сказать, что ты уже подобное видела?" "Ну да, что такого?" Легкомысленно пожала плечкami Эльнара. "И где же ты такое видела?" настороженно смерил я её взглядом. Но ещё до того, как она ответила, неожиданно понял, что и сам знаю ответ. "Эйдаха", одновременно произнесли мы с Эльнарой. "Ну вот ты и сам вспомнил", возмутилась Эльнара. "И чего тогда меня спрашивал?" "Подожди", подняв правую руку ладонью вверх, остановил я её словесный поток. "Ты об этом тайце Эйдаха ещё что-нибудь знаешь, или только название?" Когда тренированное тело человека достигает пика эмоциональной связи с разумом и сливается в одно целое с восприятием и познанием самого себя, монотонно, словно повторяя заученные когда-то наизусть слова, произнесла обиженно надув губы эльфийка: "Воин может перешагнуть на следующую ступень разбетия, и понимание пути меча. Кротчайший путь достижения цели проходит сквозь тяжелейшие сражения, и чем сложнее они были, тем сильнее становится воин на пути познания своего танца смерти". Закончив монотонное бухтение, Элнера раздражённо обиженно добавила: Сколько можно мучить меня этой теорией? Мне и дома всего этого с головой хватило. Народ, а это вообще о чём вы тут говорите? вмешался удивлённый Лёха. Что за танцы-шманцы такие? Вы что хотите сказать, что умение этих самых айдаха это не системный подарок, а личная заслуга? Получается, что да, задумался я над его словами. Ничего себе сюрприз, ошарашенно покачал головой Лёха. Я, вернувшись к линари, добавил. И много среди эльфоподобных кадров не знаю, пожало плечами девушка. У меня наставница рассказывала, что те, кто достигал уровня танца смерти, переставали быть обычными эльфами. Мол, у них от этого умения возникала очень сильная зависимость, и они не могли жить без танца. Мол, именно от этого они сходили с ума и начинали резать всех подряд. И как? С опаской покосился в мою сторону Лёха. Тебе уже хочется кого-нибудь убить или прирезать? Что-то я в себе никаких изменений не заметил, так задача на произнёс я. Да и к тому же, я бы не сказал, что тот идах, которого мы встретили, был сумасшедшим. Странным, да, но безумцем вряд ли. Да это всё понятно, легкомысленно отмахнулся Лёха. Это я так, пошутил. Меня больше интересует вопрос: как ты смог достичь этого самого танца? Ты принцип понял, как его включить или активировать? Честно говоря, не очень, покачал я головой. вроде как кое-что понимаю, но пока что отдалённо и неясно. Нужно ещё попробовать войти в подобный транс. Транс? удивился Лёха. Да, кивнул я головой. Уж очень сильно это напоминает боевой транс, о котором я читал когда-то давно ещё в прошлой жизни. Хотя здесь это и выглядит как-то по-другому, но уж очень похоже. Но так что ж тебе мешает? усмехнулся Лёха, кивнув в сторону крае стены, выходящих противнику. Количество желающих за стеной, как по мне, меньше не становится. Так что вперёд из песен, увидишь меня потом научишь этому хитромудрому умению. Согластно кивнув и подойдя к краю, я аккуратно выглянул наружу. Врагов и правда не стало меньше. Такое ощущение, что моя вылазка никакого результата не принесла. Но до да, этого и не удивительно. Судя по достижениям, я убил не так много врагов, как мне показалось в процессе. Наединичку выросли показатели эльфов, гномов и вампиров, остальные вовсе остались прежними. О жаль. Мне бы не помешало ещё парочка пятидесятых. С демонами я ещё в последнем бою поднял выше 50-го, из-за это взял ещё один баф для Эльнары. Но хотелось бы уже наконец все бафы иметь в распоряжении. Они, как мне думается, очень сильно помогут в бою против демонов. Может, стоит связаться с девчонками и запросить помощь драконов? Сопаска взглянув вниз и тут же отступив назад, предложил Лёха. И чем они могут нам помочь, не совсем понимая, о чём речь, переспросил я. Придётся с воздуха по врагу. А ты в этот момент о какой уж по земле? Азартно предложил Лёха. Как в защите Адена? Ты же сам тогда придумал классную тактику. Тактика, конечно, хорошая, но увы, нам она уже не подходит, тяжело вздохнув, пояснил я. Если ты не заметил, то я каждый раз использовал драконов по-разному, так чтобы противник не смог подготовиться к их атаке. Вот только сейчас о них известно демонам, а те известили армию. Уверен, они сейчас как раз и ждут от нас атаки драконов. А если так, то выжить девчонки с драконами не смогут. Слишком велик риск. Враки готовы к нападению с воздуха. И что с того? удивился Лёха. Всё одно, они не смогут попасть по ним. Так же сам говорил, что для того, чтобы попасть, нужно уметь брать упреждение в стрельбе и тому подобное. Так и есть, согласный кивнул ей головой. Но здесь столько магов, что они могут поступить совершенно по-другому. Например, создать завесу по траектории движения драконов. И что с того? Лёха явно не понял моего намека. Как ты думаешь, что произойдёт с драконами и их наездниками, если они на скорости в 200 км врежутся, например, в ледяные осколки, которые просто падают в небе, или камни, или враги взорвут свои артефакты, гранаты по линии полёта драконов? А ведь именно так раньше работали зенитные орудия, печально покачав головой, объяснил я. Эм, как-то ты черезчур загнул, как по мне. Почасав затылок, растерянно произнёс Лёха: Откуда им знать, как действует зенитная артиллерия? Во-первых, об этом несложно догадаться, пожал я плечами. Во-вторых, у них есть редатели люди, которые могут подсказать. Ну и в-третьих, для атаки драконом нужно снизиться с одного сото в 15-20 м, а значит, они попадут и по прямые, и атаки магов. И это ещё далеко не все варианты. Так что нет. Тему с атакой драконов пока отложим до лучших времён, а пока сами и по старинке. Ясно. Жаль, конечно, но да ладно. По старинке так по старинке, тяжело вздохнув, произнёс Лёха. Я же предупредил Эльнаро приготовиться к прыжку вниз. Хватит болтать, пора действовать. Перед этим ещё раз окинул поле боя быстрым взглядом. Пока что на стены противник нелез, и он ожидает, когда к стенам подкатят осадные башни. Так что особых потерь у защитников не было, ни считая парочки идиотов, что глупо высовывались в попытке получше выстрелить или прицелиться. Таких глупцов уже никто не успевал спасти. Слишком много вражеских магов и лучников были готовы в любой момент поразить цель. Именно поэтому я прыгал сам. В моей броне под усилением атаки врага чувствовались не особо. Да и попасть в стремительно падающую цель далеко не так просто, как кажется. Сделав пару вдохов и выдохов, я резко рванул вперёд, одновременно с этим врубая усиление, прикрывшись щитом, и рухнул прямо на голову неприятеля. И опять сразу минус 2, а после ещё парочка слишком нерасторопных и удивлённых моему появлению гномов. И опять начался дикий замес между мной и целой равой противника. Пришлось выкинуть сразу десяток гранат артефактов, дабы расчистить себе хоть какую-то свободную площадку. Я хотел было сразу поймать ритм, как в прошлый раз, и обратиться к смертоносным торнадо, но увы, ничего не получилось. Кажется, для начала танца нужно кое-что посерьёзнее. Значит, будем пробовать и искать. Других вариантов нет. В центре богато украшенного шатра, у огромного круглого стола, собралась колоритная компания. Здесь был и огромный орк с кучей регалей, вождя и полководца своего племени, вампир, что даже для своей расы выглядел слишком старым, но при этом аура его силы всё так же отбивала любое желание усомниться в его разуме и мощи. Высокородный эльф со знаками верховного мага в элегантной зелёной мантии с драгоценными камнями задумчивый гном с акларистой седой бородой, а также демон, которого без труда узнали бы в отряде Андрея, если бы здесь были. А перед ними на столе расположилась очень детальная карта Герана с окружающими его окрестностями. Но она была необычной, как раньше, а более объёмной с добавлением воздушного пространства. Это обновление не так давно установили демоны, дабы армия смогла заранее заметить атаку с воздуха, от которой не так давно несколько раз успела серьёзно пострадать. Дельгор опять упал вниз. Варваший шатёр сходу заявил Эльфмак. Вот только на его слова обратил внимание лишь эльфийский верховный маг. Во-первых, Уналир, мы и сами видим, что происходит у стен. Поморщившись, посмотрел он в сторону вошедшего. Во-вторых, не позорь нашу расу своими суевериями. Это не Дельгор, самый обычный человек. Так «Да как же так, учитель? Он же запальчиво возразил Уналир, но был прерван учителем. Но хорошо, не совсем обычный и весьма сильный, но всё же человек. Не стоит его путать с богом загробного мира. Здесь нет ничего божественного. Просто ещё один человек. Да, но его невозможно остановить, тогдал возражать эльф. Любаго можно остановить, пожав плечами, прокомментировал учитель, возвращая свой взор на карту. И что нам сделать, чтобы его остановить? После минутной паузы И осознавая, что все собравшиеся возле стала так и намеренно ничего приказывать, спросил Уналир. Через 2 минуты он сам вернётся на стену, пробасил равнодушно орк. Потом будет 6 минут ждать, когда сила его вернётся обратно, и после опять прыгнет вниз. А ты вот, напарник, вот в этом месте, ткнув пальцем на участок стены, где держали оборону ветасли и драконы, добавил раздражённый вампир. Намного больше проблем. Доммейтс мне пока не там, у нас не выйдут туры. От рук этого монстра в человеческой форме гибнет намного больше наших солдат, возразил Уналир. Досколько я помню, с этой части стены в атаку были отправлены штрафники, спокойно произнёс гном, выдохнув клубом дыма из своей курительной трубки. Тва? «Да, там сейчас только штрафные сотни, наконец осознав, что происходит, и успокоившись, подтвердил Уналир. Но вот пускай и почувствует на своей шкуре цену своих пороступков, промыкнув добейл дном. Я вот думаю, а что если перенаправить в эту точку огонь наших баллист? почесав подбородок, спросил орк. А может, просто попросим наших уважаемых союзников перестать страдать ерундой и наконец применить ритуал? извитильно высказался вампир, при этом с вызовом посмотрев в сторону молчащего демона. говорит, хочет испытать свою судьбу вместо воина людей, холодно ответил демон пристально уставшийся на вампира. Хватит вам уже обсуждать одно и то же, поморщился верховный маг. Все мы знаем, насколько то м -м, чувствительны к священному поединку наши друзья, поэтому не стоит особо сильно придавать этому значения. Ага, каждую зону одно и то же, буркнул недовольно вампир, Фарид, переводя взгляд на стол. Ибо выдержать тяжесть взгляда демона не мог даже он. Каждый раз много времени теряем. Бесполезный спор с одинаковым исходом, улыбнувшись, произнёс гном, после очередной затяжки и сыроוני добавил. Что же касаемо баллист, то почему бы и нет? Я уже дал приказ своим. Думаю, залп из полусотни моих малышек не переживёт этот ваш Дельгор. Иногда ожидание обманчиво. Туманный зрёк демона Глядя на то, как целая стая огромных булыжников устремилась в сторону одинокой фигуры, что до сих пор без особых усилий уничтожала одного за другим солдат их армии, причём в отличие от остальных, он видел не только эту фигуру в стальных доспехах, но и юркую тень за спиной человека, а значит, там всё же был ещё один помощник людской расы. "Но там же наши воины", ошеломлённо произнёс Уналир. "Это не воины, а штрафники". Глубокомысленно изрёк Верховный, подняв указательный палец и спокойно добавил: "Их не жалко. И да, иди-ка ты лучше к нашим магам и готовь удар по южному фасу стены". "Я понял, учитель", поклонившись, почтительно произнёс Уналир. "Всё будет сделано". "Андрей. Удар, блок, умение "Тран", взмах, разворот, удар". Очередной труп отбросил в сторону. "Тран", уход в сторону, опять удар. казалось ещё чуть-чуть, и я смогу наконец поймать волну, но она каждый раз словно ускользала от меня в самый последний момент. От этого я злился и допускал ошибки, из-за которых приходилось либо отступай, либо использовать банку. Но в тот момент, когда у моих усилений оставалось всего одна минута, я каким-то чудом услышал позади себя крик Лёхи и народа на стене. А после увидел это: с неба на нас падал огромный стяг снарядов, пущенных, судя по всему, из баллист. Также в этот же миг я осознал, что при всём желании убежать не смогу и не успею. Всё, что я смог сделать, так это схватить Лёху и со всей силы швырнуть его в сторону стены и вверх. Может и грубо, но по-другому спасти его я не успевал. За миг до столкновения снарядов с землёю и мною я осознал, что это не простые камни, а разрывные артефакты. Выжить против такой мощи я не смогу при всём желании. Но кто сказал, что нужно сдаваться? уж точно не я. особенно когда наконец удалось поймать волну. Вот только камни рухнули вниз. Кажется, слишком поздно я осознал угрозу, слишком поздно среагировал. А жаль или нет? Подсказка сама собой всплыла в моей голове, и я тут же воспользовался ею, ухватившись за нить мысли, словно за спасительную соломинку. Ты сказал, что волна может только атаковать. Кто сказал, что нельзя обратить удар с помощью доспехов и щита? Ты сказал, что танец смерти лишь с мечом. Кто бы ни говорил, но он тупица. Танцую смерти всё равно, с чем кружить хоровод: меч, щит, доспехи или простая палка, ему безразлично. Главное только одно волна силы и течение смерти в твоих руках. А значит, то, что может атакою убивать, может так же защищаясь уничтожать, сороднившись с волной. И она обычно для меня скорости, но для камня в замедленной съёмке Шитом отбил первый снаряд по дуге вниз за спину, а после отправил его в обратный полёт. И так ещё раз пять. Когда снаряды должны были встретиться и вот-вот взорваться смертью своих осколков, я ушёл в течение щита и своей защиты, окружив себя силой энергии ки. Пожалуй, в этот момент никто бы никогда не смог осознать того, что я только что сделал, да я и сам бы ни за что и никогда не согласился бы повторить подобное. Мир взрывался тоннами осколков и огня. Я я кружил в нём словно маленький смерч, но при этом с силой, что способна отбросить в сторону любую атаку или силу. А после всё сдругнуло, и я, не выдержав напряжения, упал на одно колено. Только в этот момент я осознал, что всё закончилось. Я жив. А ещё у меня только что закончились усиления. Но почему такая тишина? Открыв глаза, я медленно осмотрелся и, не заметив угрозы, так же не спеша поднялся на ноги. В радиусе метров 50 не осталось ничего живого. ПоrequestFocus зади меня выселась, как и прежде, незыблемо на месте, а затем я чуть не оглох от следного рёва со стены. Кажется, моему уживанию игроки обрадовались больше, чем я сам. От этих эмоций я не удержавшись, и сам улыбнулся, и было чему. Опять я каким-то чудом выжил, но в этот раз это чудо создал я сам, своими руками, и это ощущение было потрясающим. Одно опьянило без вина. Так вот, какая на вкус настоящая победа. Теперь я уже никогда не забуду этого ощущения.